Сёма проснулся в холодном поту. Огромная неизвестная ему зверюга в чешуи с зубастой пастью напала на девушку. Он знал, что это была Лиана. Между Лианой и зверюгой стоял с вытянутым вперед указательным пальцем мальчуган лет трех или четырех. Он хотел защитить Лиану. Но что такой малыш может сделать с громадным и агрессивным животным? Ничего. В этот момент Сёма и проснулся. Когда паника отступила, он отдышался и постарался побыстрее уснуть, чтобы узнать, чем кончится дело. Оставаться в неведении было мучительно, пусть даже финал будет плохим. Где-то в глубине сидела мысль, что раз это сон, то он сможет вмешаться и все исправить. Но сон больше не шел. Через некоторое время Сема понял, что он в каюте не один. По маленькому силуэту он угадал Юну. «Что ты здесь делаешь?» Постарался спросить он ласково. Но со сна голос был низким и хриплым, поэтому прозвучало грубо. Сема закашлялся и повторил еще раз. «Юна, ты чего здесь?» «Ты кричал, я испугалась», — сказала она. И в ее голосе он уловил смущение. «Наверное, плохой сон был, да?» «Да, плохой», — согласился Сема. «Я полежу с тобой, а то Арина тоже плохо спит и вскрикивает во сне», — сказала Юна. «Конечно», — сказал Сема и придвинулся к стене. Еще он протянул руку и слегка повернул ручку светильника, чтобы тот слегка зажёгся и можно было лучше различить предметы. До этого свет шел только от нескольких маленьких лампочек на электронной панели, где была связь и включались несколько бытовых приборов в каюте. Юна торопливыми шагами подошла к кровати и легла рядышком прямо поверх одеяла. «Да, не повезло тебе. Приходится быть запертой в тесном помещении с взрослыми». «У которых нервы расшатаны, дальше некуда», — сказал Сёма. Все одно лучше, чем в пещере, за исключением того, что здесь нет мамы», — сказала Юна, и по ее голосу он понял, что она засыпает. Похоже, что Арина оказалась не лучшей соседкой по каюте, и Юна с ней не высыпалась. Нужно было с этим что-то делать, может уступить им с Ваней свою каюту. Но они всячески демонстрируют, что не пара, а он ей просто по-человечески сочувствует и помогает». Но демонстрируют они это так упорно, что начинают закрадываться мысли об обратном. Понятно, что сейчас между ними ничего нет, но непременно будет. Сёма был в этом абсолютно уверен. Для этого ему и память была не нужна. «Вот пускай спят в одной каюте, а то доведут ребенка до нервного истощения», — подумал Сёма перед тем, как уснуть. Новые мысли отвлекли его от страшного сна, и он опять смог отключиться. Почти сразу он вновь оказался во сне. Ни Лиана, ни ребенка, ни чудовища не было. Откуда-то он знал, что все закончилось хорошо. Непонятно как, сон не давал ему ответов. Но все было в порядке. Сейчас он был в лесу и твердо знал, что оказался здесь не случайно. Все было спокойно, но в воздухе висела угроза. Он огляделся. Все было тихо, но он чувствовал, что опасность приближается с каждой секундой. Наконец из леса показался черный лев. Он был крупнее тех обычных рыжих, что он видел в зоопарке. Сема оцепенел и не мог пошевелиться. Лев шел прямо на него. Вернее, это был не лев, просто похож, но как эти животные называются, он то ли не знал, то ли не помнил. Лев приближался, а Сема по-прежнему стоял как парализованный и не мог пошевелить даже мизинцем. Лев подошел вплотную, а потом просто прошел сквозь Сему. Сема выдохнул и заметил, что он и в самом деле какой-то полупрозрачный, как фантом. Тут из леса стали появляться еще такие же звери. Один, два, пять, восемь. Кажется, все. Он насчитал восемь особей, если через поляну прошла вся стая. Они все постепенно проследовали мимо. Еще один опять прошел сквозь Сему. Недалеко раздался выстрел, потом мужской крик, за ним детский. Слов он не разобрал. Но последний из львов, оставшийся на полене, вдруг повернулся к Семе, посмотрел ему прямо в глаза, и Сема, готов поклясться, улыбнулся фишной улыбкой, после чего скрылся в зарослях в том направлении, откуда слышались крики. А Сема все так же стоял и не мог пошевелиться. Собрав все силы в кулак, он напрягся и закричал, пытаясь сделать шаг. Проснулся он от того, что Юна трясла его за плечо. «Папа, папа, проснись!» — шептала она. «Что случилось?» Не вполне придя в себя, спросил он. «Наверное, опять плохой сон», — сказала Юна с сочувствием, глядя на него. «Прости, малышка. Мы так и не дадим тебе выспаться. Хотя нет, дадим». Сема резко встал с кровати. «Спи спокойно. Я, пожалуй, встану, раз уж нормальный сон не идет». Он направился в грузовой трюм. Войдя, он включил свет. «Черт, чего так резко?» Недовольно заворчал Ваня, заворучившись на полу в своих одеялах. «Ты чего здесь делаешь?» опешил Сёма. «Сейчас же твоя вахта. Кто дежурит в рубке?» Все под контролем», сдавшись и поняв, что спать ему больше не дадут, сказал Ваня и сел. «Не забывай, кто из нас технарь. Автопилот работает отлично». «Я знаю про автопилот, но мы договорились все равно дежурить в рубке на случай непредвиденных ситуаций», — резко сказал Сёма. «Очень тяжело так долго сидеть одному и ничего не делать», — виновато сказал Ваня. «Сон так и одолевает». «Дежурьте вдвоем со своей подружкой», — сказал Сёма. «Она мне не подружка», — серьезно сказал Ваня. «Не нужно на эту тему». «Ладно». Сёма устало махнул рукой. «Как скажешь». «Толку от вас на борту ноль. Что у нас по оружию?» — сменил Сёма тему. «Чего это вдруг посреди ночи?» — удивился Ваня. «Надо. Насколько большие пушки у нас есть?» Ваня пожал плечами. «Ну вот, прям больших нет. Давай посмотрим, что можно выбрать». Я сам еще толком не разбирался, чем папаша нас вооружил. А все-таки чего это вдруг, а? Нам скоро на берег. Хочу спланировать, какое снаряжение и оружие брать. Ответил Сема и откинул крышку с одного из ящиков. Да это понятно. И дело-то хорошее. Но почему ночью? Не унимался Ваня. Отстань, помоги лучше, Осекова его Сема. Или иди в рубку дежурить. Не, я лучше тут в пушках поковыряюсь, с улыбкой сказал Ваня. «Еще недавно тебя было от штурвала не оторвать. Быстро же ты наигрался. Утих ветер странствий, — его Сёма. Да нет. Просто часами сидеть и пялиться на приборы — очень мало удовольствия. а сам процесс путешествия мне очень даже нравится. Пока что все просто здорово складывается, с неподдельным энтузиазмом», — сказал Ваня. «Да уж, здоровее некуда», — ответил Сёма. Лавр ограничился бульоном, — Он такое ел в первый раз, и ему очень понравилось. Лиана никак не могла вспомнить, что он ел до этого, кроме грудного молока. Это ее тревожило. Возникало ощущение, что у нее не все в порядке с головой. Слишком смутным было ее путешествие по подземелью. Сама она с удовольствием навернула вареного мяса, но вскоре почувствовала резь в животе. Желудок очень плохо принимал твердую пищу, непонятно почему. Обед для нее закончился тем, что она лежала постановая когда немного отошла они продолжили разговор. мы прибыли сюда на трофейном корабле довольно большая посудина по местным меркам, но поменьше левиафана конечно когда повыкидывали трупы убитых рудей сибаритов за борт отмыли от крови которой была залета вся палуба оказалось что это вполне себе годная посудина и взрывной волной ее почти не повредила только внешний щиток нам досталось много трофейного оружия и снаряжения У них есть интересные игрушки, ничего не скажешь. У вас, конечно, и покруче штучки есть, например, лазерные винтовки, но у них тоже снабжение хорошее. Я почему так про эту лодку подробно рассказываю, потому что на ней нам и пришлось жить долгое время, так как берег тот шел разнохищной дрянью. Они, конечно, и друг друга не особо любят, а иногда прямо воюют за территорию. Но мы для них вообще десерт, потому что местную дичь они быстро подъели. Это сейчас сюда зверье начинает потихоньку возвращаться, когда мы хищников разогнали. Они прячутся на этой территории, которую я теперь один пытаюсь удерживать. Так что сначала у нас с охотой тут были серьезные проблемы. Больше рыбалка спасала, — он хохотнул. А еды много брать с стали, думали, на берегу и так прокормимся. — И долго вы тут сидели все вместе? — спросила Лиана. — Получается, что месяца четыре где-то, — задумавшись, сказал рыба. Мы же не просто сидели, искали выход из тоннелей. Правда, так и не нашли. Этот пункт, он похлопал рукой по земле, мы здесь оборудовали, потому что считали эту гору наиболее вероятным местом. Да и пещер в ней полно. Но сколько мы сами там не лазили, ничего похожего на искусственные тоннели не нашли. Обычные пещеры, да и то в основном в тупике ведущие. Кстати, откуда вы там вышли? — Не знаю, — пожала, плечами Лиана из тоннеля перебрались через трещину в пещеру, плутали долго. Потом нашли выход. Повезло, наверное. Ну, то, что ты оттуда выбралась живой, это все одно сплошное везение. Не знаю, что тебе там довелось пережить, — рыба посмотрел, озадаченно на лавра, — но ничего про него не сказал. Но не было тебя долго. Полгода в катакомбах — это большой срок. А выглядишь ты нормально, как будто вчера только ушла. — Не знаю, — опять сказала Лиана. «Я себя в зеркало давно не видела, но приятно, что ты считаешь меня привлекательной, хотя я только что вылезла из пещер, где с гигиеной было не все хорошо. Но ты продолжай, что дальше было?» «Ну, если вкратце, то война с хищниками окончилась нашим доминированием в регионе. Но сейчас, когда я остался один, они наглеют и пробуют возвращаться. Ты сама видела. Живодеры, как всегда, первыми лезут. Но они тут не одни». Тут и черные кошки есть, и змеи здоровые. Ну, со змеями мы почти не сталкивались, они дальше в глубине континента держатся. Сюда редко заползают, хотя и бывает. — Так что там с Альвиафаном? спросила Лиана. — Починил ваш лодочник его, не волнуйся. Они сначала как приплыли возле берега встали на некотором удалении и пошли к лодочнику по земле. Привезли его через несколько дней. Он издалека еще, как свою лодку увидел, Так первую попавшуюся палку схватил с земли и давая ей лупить тех, кто рядом был, что так неаккуратно с его детищем обошлись. Сансанучу и руди досталось, девчонки на лодке сидели тогда. Но за дело взялся, людей нагнал, корпус залатали на плаву, а потом перегнали по подводным пещерам на его завод, и там уже капитально отремонтировали. Это потом Сансаныч нам рассказывал. Расстроился, значит, лодочник, сказала, вздохнув Лиана. Потом отошел и несколько раз просил пересказать ему бой, который с сиборитами случился. Нравилось ему то, что его детище после прямого попадания смогло остаться на плаву и даже проделало такой большой путь к нему на ремонт. Да еще и подбили два корабля. И его прям гордость распирала от этого, сказал рыба. Как у него дела? Не рассказывал, Сансаныч? Спросила Лиана. Упоминал, сказал рыба. Говорит отлично. Опять людей нанял, производство оживил. И уже после вашего отъезда успел продать пару лодок. Говорит, что сроду такого не было. Что это вы так хорошо на ситуацию повлияли? Ну, это вряд ли, сказала ли она. Деньжат ему на развитие подкинули, это да. А вот продажи ему увеличить мы вряд ли помогли. От нас вроде бы никто не должен был к нему наведаться. В общем, он даже денег, как говорил Сансаныч, не очень хотел брать. Взял, но по минимуму, на покрытие расходов. Говорит, что благодаря вам новая жизнь началась. Вернее, старая вернулась, — сказал Рыба. Машка с Руди свадьбу в ее общине сыграли. Счастливые вернулись от того, что у них все теперь по-настоящему. Особенно Маша. Хорошая девчонка. Да, — согласилась она. И кто бы мог подумать, что Руди окажется таким семьянином. — Люди не всегда такие, какими выглядят с первого взгляда, — многозначительно сказал Рыба. — Значит, все хорошо с лодкой, правильно я поняла? — спросила Лиана. — Да, как будто ничего и не было, — усмыхнулся рыба. — Блестит и сверкает, как новенькая. — И куда же моя банда теперь отправилась? — спросила Лиана. — А вот это самое главное. Никто уже не верил, что ты вернешься. Может, и так бы уплыли, но возникло еще одно дело. Эти самые сибариты, как я понял, окучивают одно место, где вы побывали и уничтожили их опорный пункт. Там, где склад роботов, — сказал рыба, — свалку. Ляна до этого полулежала, а тут вдруг села. Ее самую. Они не поняли, что произошло, и кто там всех перебил. На некоторое время затаились, но потом захотели реванша. Да и роботы им нужны по-прежнему, как оказалось. Это мы все у пленника узнали. У них там какая-то сложная иерархическая система, и нам достался довольно знатный по их меркам субъект. После стычки его подлечили, как я говорил, без помощи регенератора, потому что туда очередь была постоянно. Но церемониться не стали, допрашивали с пристрастием, — усмехнулся рыба. — И кто же это делал? — спросила Лиана. Руди? — Нет. Руди тогда был не в форме. Это же после ранения было. Я допрашивал, ну и Сансаныч помогал. Страдал, правда, не нравились ему методы. Но очень уж он зол был на них за левиафан. Перешагнул через себя, сказал рыба. А для тебя, значит, это нормально, удивилась Лиана, понимая, какие методы допроса он имеет в виду. Я многое пережил, немного грустно сказал рыба. Многое делать приходилось. Даже не очень красивого, мягко говоря. У меня порог совести очень подвижный. Она есть, но я могу ее отодвинуть, если надо. Да и замораться не боюсь. И так уже нечистенький. Кстати, рыба усмехнулся. Это не повысило мой авторитет в вашем коллективе, даже наоборот. В клетке меня держать, конечно, перестали, но доверять стали еще меньше. «Но потом ты реабилитировался?» — спросила Лиана. «Потому что по предыдущему рассказу ей казалось, что рыба считает себя частью их коллектива. Да, месяцы охоты на опасных хищников, многократное взаимное спасение жизни — это все очень сплачивает. Кое-какой авторитет мне завоевать удалось. С Игорем мы так вообще сдружились». «Здесь в основном мы сидели, тебя караулили». Он, кстати, меньше всех хотел уезжать. «Но то, что на свалке и ваши люди, которым тоже может понадобиться помощь, да и детей там говорят много, все же перевесило». Женя с Никиткой так вообще вплавь готовы были туда отправиться. Каждый день страдали, пока Левиафан ремонтироваться плавал. «Правильно сделали, что уплыли туда. Там реально может их помощь быть очень нужна», — сказала Лиана. «Оно, конечно, да». Но информация получена была некорректная. Что планируется, когда планируется, это неизвестно. Левиафан на ремонт 4 месяца плавал. За это время что угодно могло произойти. Пока они еще туда доплывут. Мы, кстати, можем туда отправиться. На лодке хорошая навигация, и свалка ваша там отмечена на картах. Для них это, видно, лакомый кусочек. Но на лодке туда плыть, конечно, рискованно. Слишком уж она на виду. Если заметят, то пиши «пропала». — Ну да ладно, куда скажешь, туда и отправимся, — сказал Рыба. — Ты у нас командир. — С чего это? — удивилась Лиана. — Я командовать не хочу. У меня теперь другие заботы. И она потрепала лавра по голове. — Это пока опасности нет, — покачал головой Рыба. — Как только появится, так ты никого и спрашивать не будешь. Возьмешь все на себя. — Да брось ты! — махнула на него рукой Лиана. — Так что делать будем? — спросил Рыба. «Трофейная лодка где-то здесь, неподалеку?» — спросила Лиана. «Ну да. Они на Левиафане уплыли, им этот балласт ни к чему. Она по местным меркам тоже кучу денег стоит. Но куда ее здесь пристроишь?» — удивился рыба. «Можешь папаша отогнать», — предложила Лиана. «Он за нее хорошо заплатит, я уверена. Если сибориты ее у него увидят, это будет подстава», — с сомнением сказал рыба. — У него с ними и так не все гладко, насколько я знаю, сказала «Да — сказала Лиана. Да? — удивился рыба. — Да, но сейчас это не важно. Она нам понадобится. Нужно же нам отсюда как-то выбираться. — Там душ есть? — спросила она у рыбы. — Конечно. Но меня коммерческая сторона вопроса, озвученная тобой, слегка обижает. Я не для того с риском для жизни сюда пробирался, полгода воевал тут с хищниками, чтобы ради денег все бросить и свалить. Лиана очень серьезно посмотрела на него. «Поверь, как бы я легкомысленно об этом не говорила, но я это очень хорошо понимаю и не забуду. Если бы не ты, нас бы уже не было. А сейчас пойдем на лодку. Хочется хоть немного цивилизации и побыть среди вещей, сделанных человеком», — сказала Лиана, вставая. «Тебе здесь нужно еще что-нибудь сделать?» «Нет», — уверенно сказал рыба. «Эта база закрывается. Я сюда возвращаться не собираюсь». И так осточертело тут сидеть, кто бы знал как. Только личные вещи и оружие. Он покидал все в небольшой рюкзачок, и они пошли вниз с наблюдательного пункта. Шли они недолго, не успели достигнуть даже кромки леса, когда рыба вдруг выстрелил и закричал «Бегите назад, я их задержу!». Вслед за ним истошно заорал рядом лавр, и Лиана почувствовала, что он тянет ее нож из ножен. Она не стала мешать, и ему это удалось. Обхватив его двумя ручонками, он выставил лезвие вперед и широко расставил ноги. Лиана сразу поняла, что бежать – плохая идея, они не успеют. Она вытащила пистолет, а в правую руку взяла меч, предварительно бросив остальные вещи на землю. Они стояли на самой кромке леса. Трое – черных и больших. Своим выстрелом рыба промахнулся, слишком поспешил. Теперь он уже был готов к прицельной стрельбе. Лиана огляделась, как на зло. рядом не было ни одного приличного дерева, куда лавр бы мог забраться. «Лаврик», — сказала Лиана, — «тебе лучше убежать и залезть куда-нибудь высоко». Лавр не ответил, только отрицательно покачал головой и зашипел в сторону львов. Из леса показались еще две черные фигуры. «Черт», — сказал рыба. «Потом еще две». «Черт», — сказала Лиана. «Потом еще одна». «Черт», — сказал лавр и посмотрел на маму. Она кивнула. «Восемь», — сказал рыба. «Ой, плачь у меня предчувствия!» Черные большие кошки, как по команде, синхронно двинулись к ним.